Гозяственно сунув трофей в карман, Мазур без особой нужды потрогал тело, присев на корточки, мог и не проверять. Перелом шейных позвонков Финита грустно глянул на рацию, словно ребёнок на недоступные лакомства, вышел в кухню. Ольга как раз поставив сковородку на старомодную чугунную подставку, обернулась и без эмоций спросила: Готово? Ага. Сказал Мазур: "Да игралась сучка. Садись, поешь. Времени ж мало, я так понимаю". Усаживаясь за стол, Мазур внимательно посмотрел на неё и не обнаружил никаких оснований для беспокойства. Это не транс, не душевная чёрствость и поехавшей крышей тоже не пахнет ни чуточки. Она наконец вжилась Полностью приняла правила игры, навязанные окружающим миром. Любой человек с военным опытом тысячу раз такое наблюдал. Рано или поздно в голове у новичка что-то щелкает, и он начинает жить с ясным осознанием нехитрой истины. Не ты затеял эту кровавую игру, но если хочешь выжить, плюнь на сантименты и действуй так, чтобы сдохни ты, Авраг. Те, кто на другой стороне, для тебя теперь не люди, а шахматные фигурки. Кто льёт слёзы по взятой ладье? Не ты ж начал. И всё же на её лице застыла лёгкая, не проходящая печаль. Вот теперь-то Ольга, как две капли воды была похожа на своего двойника. с картиной Батичелли Возвращение Юдифи из лагеря Алаферна. Она и раньше это сходство знала, специально показывала Мазур альбом с репродукциями, и он без малейшего лукавства соглашался, что она вылитая Юдиф. Но тогда не хватало чего-то неуловимого. Теперь оно появилось, и подобие стало полным. Невеликий Дока в живописи Мазур считал эту картину гениальной. Позади поспешает волокущая голову алоферна служанка с тупой радостной физиономией, а юди в шагает медленно, чуть ли не плетётся с мечом в руке. Ей вроде бы, согласно исторической правде, полагается ликовать, но прекрасные личико в дымке неуловимой печали, которую невозможно истолковать. и понять. Он плюхнул себе на тарелку зажаренный до коричневой корочки кусок моралятины. Рука, протянувшаяся к банке с солёными болгарскими огурчиками, чуть промедлила. Он вдруг сообразил, что хотел убить Нину. Без всякого садизма или смакования, но с явным нетерпением ждал, когда она полезет за пистолетом, чтобы мгновенно появилось некое законное основание, чтобы всё выглядело честным боем. Ни о чём он не жалел. Не жалел переиграть, убил бы ещё раз столь же хладнокровно. Дело в другом. Впервые в жизни ему захотелось убить врага. ни в мыслях, ни по злобе или ненависти, ни из мщения, тело и сознание прямо-таки жаждали удара, ощущение ломающейся шеи. За этот миг он словно бы стал совершенно другим человеком и испугался себя самого, открывшейся бездны, тоже на миг. Потом прошло или затаилось. Горячее ещё Бурк Мазуров вставая, осмотрюсь пока. У него осталось впечатление, будто Ольга неведомым путём прошла не просто его мысли, а ощущения, взглянула совершенно незнакомыми глазами. Кирилл, что с нами творится? Это вообще мы? Ничего не творится, сказал он устало. Жизнь свою спасаем, Всего и дел. Ухватил небольшое железное кольцо, отвалил крышку подполья. Спустился по аккуратной небольшой лесенке, огляделся. Подвал обширный, зацементированные стены, прочно сбитые полки из струганных досок. В углу несколько открытых ящиков с хорошо смазанными железками, запчастями для дизеля. На полках картонные коробки, тушёнка, рыбные консервы. Стеклянные импортные банки с овощами, компотами, ничего домашнего, никаких солений своего приготовления. Подполье выглядит совершенно не по-деревенски. Деревню эти двое видели только в кино. Он огляделся, взял с полки пустой джутовый мешок, накидал туда десятка два разнокалиберных банок, вылез и шумно опустил крышку. Что там? — спросила Ольга с набитым ртом. — Запас на дорогу, — сказал он. — Как поешь, посмотри какие-нибудь сумки, а я пока одежду пошукаю. — Ешь, остынет. — Потом, — буркнул он, направляясь в комнату. Нина не соврала. В шкафу на полке отыскалась картонная коробка с патронами для ТТ и сотня марголинских, вставленных в гибкий листок пластика. — Да. точности, как таблетки. Мазур методично перебрал одежду, бросая на кровать джинсы, свитера и куртки. С ведром они были одного роста, а вот Ольга гораздо субтильнее Нины, но это ничего. После всего пережитого на такие мелочи и внимания обращать не стоит. На нижней полке, под стопками пахнущих чистой, простыней нашел коробку из-под обуви. Золотые женские безделушки швырнул назад. Рассовал по карманам деньги, тысяч триста. Бегло пролистал паспорт. Точно, Фёдор. А лет ему, оказывается, было сорок один. Что ж, паспортом можно и воспользоваться. Волосы у них одного цвета, на фотографии Фёдор без усов, а у Мазура за это время пробились приличные усы с бородкой. Сходство... Признаться мало, но всегда можно сослаться на неузнаваемую изменившую облик ботву. Для беглой проверки вполне сойдёт. Ага, права, документы на машину неплохо. Ольге увы придётся оставаться без паспортной. У них с ней и совершенно разные лица, и пытаться нечего. У ворот затрубил клаксон. Мазур на миг замер с паспортом в руке. Тут же опомнился, уже привычно направился за плащом. На тот берег собрался уазик грязно-зеленого цвета с синей мигалкой и маленькими белыми буквами «Милиция» на дверцах. Сидящие в нем обратили на дом внимание не больше, чем городской пешеход на фонарный столб. Мазур со всем усердием их переправил, и машина скрылась с глаз. Когда возвращался в дом, собака бдительно на него гавкнула. Неожиданно для себя он свернул, заглянул в баньку. Фёдор лежал в той же позе, конечно, свитер справа так и остался заадренным. А ещё боцман тихо сказал мазур, словно извиняясь перед самим собой. Дождь лил совершенно в том же темпе, не ослабнув и не усилившись. В такую погоду Верилась во всемирный потоп. Мазур без малейших моральных терзаний застегнул у себя на запястье снятые с мертвеца часы. Тому наплевать, а в походе вещь нужная. Порубаем и порасматываться, сказал он, усаживаясь. Не стоит тут торчать. А помнится, скоро гады запрашивать по рации начнут, отчёты потребуют. Интересно, у них дети были? тихо спросила Ольга. уже покончившие с едой и сидевшие напротив него. Нет, проворчал он. Я паспорта видел. У обоих страничка чистая. Нашла сумку. Ага. Сначала замолчал, прислушался, ругнулся сквозь зубы. Застебали со своим пожаром. К дому вновь подъезжала машина. Судя по звуку, мотора небольшая. Легковушка или УАЗ. Точно, УАЗ. Проживав кусок, Мазур вылез из-за стола, чтобы, упредив гудок, побыстрее выпихнуть на ту сторону и этих. Гудка не последовала. Вместо этого заколотили в ворота. Не особенно и напористо, но так, что было ясно — Непременно хотят видеть хозяина. Без этого не уберутся. Ольга замерла, глядя на него с немым ожиданием приказа. «Сиди», — сказал он тихо. «Мы? Это они, ясно?» И толкнул к ней по столу дрелюшку. Патрон в стволе. Курок взведен. «Худо-бедно стрелять он ее научил». Особенной тяги к этой забаве она никогда не высказывала, но пистолет в руках держать умеет. С пары метров сумеет попасть в цель, а не себе в задницу. "В карман", приказал он, "пойду гляну. А если что, мы, смена из пижмана, сожрала хозяйка что-то не то сегодня утром в больницу увезли, нас прислали. А там, по обстоятельствам,